Рушились балки, скручивалось железо, до красна раскалялись камни, факелами пылали деревья. Но странная вещь. Хотя отос и различал в этом хаосе воздетые руки, хотя он и слышал крики, рыдания, стоны, он не видел ни одного человека. Вдали пушки, раздавалась пальба из мушкетов, ревело море, а от страха стада неслись по зеленым склонам холмов. Но не было ни солдат, подносящих к орудиям фитили, ни моряков, выполняющих сложные маневры на кораблях, ни пастухов при стадах. После разрушения деревни и прикрывавших ее фортов, разрушения и опустошения, совершившихся как бы при помощи магических чар без участия людей, пламя погасло, но все еще поднимался густой черный столб дыма. Впрочем, вскоре дым поредел, затем побледнел и, наконец, вовсе исчез. Затем спустилась ночь, непроглядная на земле, яркая на небе. Огромные искрящиеся африканские звезды сияли, ничего не освещая своим сиянием. Наступила мертвая тишина, продолжавшаяся довольно долгое время.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 Над крутым берегом подняла снежная бледная, трепетная луна. Она проложила на море покрытую рябью дорожку. Теперь, после яростного рева, который доносился Катосу в начале его видения, оно было безмолвным и осыпало алмазами и опалами кусты на склонах холмов.